Парусные камни Национальный парк Долина Смерти в Калифорнии и Неваде известен своими прекрасными видами пустыни, песчаными дюнами, широкими долинами и чрезвычайно жаркой погодой. А еще он известен камнями, которые, казалось бы, самостоятельно передвигаются. Эти подвижные камни стали предметом многочисленных споров и загадок, благодаря чему они получили название «парусные камни». Парусные камни встречаются на дне высохшего озера, известного как Рейстрек-Плая. Впервые их обнаружили в начале 1900-х годов изыскатели и другие путешественники, которые, проведя достаточно времени на дне озера, поняли, что несколько крупных камней перемещались в ночное время. Слухи о камнях стали постепенно распространяться, а к середине века любопытные наблюдатели, любители сверхъестественного и ученые стали приезжать в Рейстрекплая, чтобы воочию увидеть это явление. Каково же было удивление, когда люди заметили, что ночью камни размером с человека перемещаются по прямым линиям, ломанным и даже под прямым углом. Сначала никто не мог дать объяснение этому явлению, потому как люди не становились свидетелями самого процесса перемещения парусных камней. Но уже вскоре появились первые предположения относительно этой загадки. Среди более разумных объяснений гравитационные и или магнитные силы Земли, сконцентрированные в долине из-за ее минерализации. Другие считали, что виной всему дующие в долине ветры. Когда выяснилось, что эти теории не соответствуют действительности, многим пришло в голову, что камни передвигали шутники, хотя смотрители парка отметили, что сделать это было бы сложно, поскольку речь идет о весьма отдаленном участке парка. Что делать, если все варианты терпят неудачу? Конечно, можно все свалить на инопланетян. Впоследствии ряд ученых обратили внимание, что парусные камни перемещаются только ночью и зимой, когда в пустыне становится довольно холодно. Но даже в таких условиях они двигаются только раз в три года. К 1970 годам ученые выдвинули теорию, что камни перемещаются под действием больших, но тонких льдин, тающих с восходом солнца. Этот процесс известен как ледяной толчок. В 2006 году исследователь НАСА Ральф лоренс решил проверить теорию в домашних условиях. По словам лоренса он взял небольшой камень, положил его в емкость и наполнил ее водой так, чтобы камень немного выступал над поверхностью. Далее он поместил контейнер в морозильную камеру, в результате чего на камне появился слой льда. Вытащив его из морозилки, он осторожно подул на камень, и тот сдвинулся с места, оставив след. Похоже, парусные камни перемещались под действием льда на воде, обдуваемого легкими ветрами. В конце 2013-го, начале 2014-го года, эту теорию окончательно подтвердили GPS и хронометражные съемки, Записанные кадры продемонстрировали перемещение более 60 камней. Некоторые из них передвинулись на 215 метров всего за 16 минут. Кажется, тайна парусных камней наконец-то раскрыта. Но, как сказал смотритель Алан Ван Валкенбург о посетителях парка, которые спрашивают его о камнях, Они не всегда хотят слышать ответы, даже если ты и пытаешься что-то объяснить».